Марго Лаванда: жена по невеле для греческого магната. Глава 1. Андреас. Стиснув зубы, медленно продвигаюсь в плотном потоке машин к месту назначения. Все еще не могу поверить, что все это происходит в реальности. Я будто персонаж глупого романчика, в котором герой проваливается во временную петлю, оказываясь в другом времени или в параллельной реальности. Когда отец впервые заговорил о том, что хочет озвучить мне свою последнюю волю, я лишь отмахнулся. Он перенес тяжелую операцию, так что время было непростое. Как для него, так и для всей нашей многочисленной семьи. У него поменялся характер, отношение ко многим вещам. Да что там, даже вкусы в еде, и одежде изменились с пересадкой сердца. Словно в него вселился другой человек. Но уж никак я не мог подумать, что это коснется личной жизни, в которую раньше родители никогда не лезли. Мне нравилось быть одиночкой по жизни, заниматься тем, что интересно, рисковать в бизнесе, терять все и начинать с нуля. Я сам сколотил собственное состояние, ни разу не попросив о помощи родителей. Мне было комфортно в шкуре наглого циничного типа, разбивающего сердца бабника. И вот, в одночасье все изменилось. Отец требует от меня остепениться, взять в жёны девушку принадлежащую роду его спасителя, то бишь первоклассного хирурга-трансплантолога, прооперировавшего моего отца. Он, видите ли, считает, что сыну пора повзрослеть и заиметь семью. Мать тоже устала ныть о том, как хочет внуков, как будто моя старшая сестра не удовлетворила эту потребность. У Зофии отличная семья, любящий муж Никандрас, двое детей. Но матери ужасно хочется подержать на руках моего наследника. С племянниками я лажу отлично, а вот своего не представляю, каким бы я стал отцом. Уж точно не хочу ребенка от той, кого толком не знаю. Ты должен смириться, Сандраса, отец не отступит, а спорить с ним значит рисковать его здоровьем, его жизнью. Умоляю тебя. Пожалуйста, братик, прислушайся к маме. Мать и сестра чуть ли не на коленях передо мной ползали. Можно ли в такой ситуации остаться непреклонным? Я не смог. Поэтому сегодня состоится судьбоносное знакомство. Заезжаю на нужную улицу, выключаю навигатор. Вот и дом Крапивина, где меня ждет невеста. Симпатичный трехэтажный особняк. Пациентов усветила медицина немало, очередь на полгода вперед. Мыму отцу повезло, что есть деньги и связи, чтобы познакомиться с врачом без каких-либо препятствий. Итак, вперед. Надо это сделать. Как пластырь с раны сорвать. Останется выдержать свадьбу, потом засуну женушку в деревню, специально дом в глуши купил, чтобы глаза не мозолило. Вот скажите мне, какая нормальная баба согласится на подобную сделку? Или она на крокодила похожа? Или уже не первой свежести? В любом случае какой-то изъян у нее есть. Мы ведь с ней ни разу в жизни не встречались. Когда я попросил у отца фото навязываемой мне невесты, тот страшно возмутился, потом схватился за сердце и тема была исчерпана. Прибежала мать, начала хлопотать, плакать, что отец не заботится о своем здоровье. Посмотрела на меня умоляюще. Короче, спорить себе дороже. Я лишь кивнул, сообщая согласие. Понимаю, что это шантаж, причем самый нелепый. Со стороны смотрится как полная дикость. Зол я просто бешено. Но я люблю свою семью, предан ей и не хочу скандалов. Хотят, чтобы у меня была номинальная супруга? Да пожалуйста. Я найду самую темную и затхлую дыру, в которую ее засуну. Нина Вот чего ты под ногами мешаешься? Он же с минуты на минуту тут будет. Отталкивает меня сестра. Зеркало загораживаешь. Послушно отхожу в сторону. Мне совсем не хочется тут находиться, но Вера попросила, чтобы я в этот день рядом была, для поддержки. Как будто Стелли она когда-нибудь была нужна. Смешно даже. Моя сводная сестра, самая самоуверенная особа, которую я когда-либо встречала. Она действительно очень красивая, яркая, напористая, всегда получает то, что хочет. Сейчас она жаждет выйти замуж за мужчину своей мечты, за греческого магната Андреаса Кралидиса. И даже это получается у нее с легкостью, при том, что они ни разу в жизни не встречались. Точнее, Стелла однажды столкнулась с ним на одной вечеринке. Андреас был с другой дамой, так что они всего лишь перебросились парой слов, не более того. Стелла рассказала, что противная и страшная моделька вцепилась в мужчину ее мечты всеми конечностями. Так что вариантов для флирта не было ни малейших. Страшная модель нижнего белья? Ну да, вообще ни разу не преувеличение. Я слушала эту историю и кивала, притворяясь, что верю и сочувствую бедняжке Стелле. Да, иногда я бываю язвительной. только мысленно. Вслух могу демонстрировать лишь кротость и послушание. Ведь семья Крапивиных спасла меня, сиротку. Дали крышу над головой, свою фамилию, защиту, Все, что нужно ребенку. Иначе я бы оказалась в детском доме. Теперь всю жизнь буду им обязана, благодарна от всего сердца. Но я отвлеклась. Продолжу историю любви Стеллы, которая так уж вышла, затронула каждого члена семьи. Сестра влюбилась в Андреа Сокралидиса с первого взгляда, с первой встречи. Всё их пор прямо бредила этим смазливым грехом. Мониторила его социальные сети, вырезала из газет его фото с вечеринок, под ручку с глэм уродинами. Их она отрезала от Андреса с особенным удовольствием. Не то чтобы стала делилась со мной сокровенным, наоборот, достаточно редко, только если больше никого под рукой не оказывалось. Чему я была лишь только рада? У сводной сестры было достаточно подружек, с которыми она болтала. Иногда до меня долетали обрывки разговоров. Андрес. Это имя звучало постоянно. Мне было смешно и странно. Разве можно настолько влюбиться на расстоянии?